34. Услышались, вроде бы, скрежет и гусениц танков. Но куда отправились сейчас танки, судить никто не решался. Может, во все концы города наводить порядок. Может, поехали не спеша к пунктам питания и принятия фронтовых 100 грамм. Соображение для меня вполне логичное. Примут. А потом вернуться к исполнению поставленных задач. Мне стало жалко и жену, и сына, и кота Тимофея, и себя. Они ведь тоже наверняка все еще были голодные. Мне болезненно остро захотелось, чтобы Тимофей немедленно оказался у меня на коленях и дружелюбно заурчал. Мне бы стало не так тоскливо, тревожно и одиноко, но никакими чудесными силами Тимофея ко мне на колени не занесло.